Голова шестьдесят Раны заживали медленно, теперь Чеда хромала по-настоящему, и даже на ту же ногу, раздумывая, не сама ли навлекла на себя такую судьбу. Выйдя в город, она надела не платье девы, а обычный коричневый тауп с голубоватой оторочкой. Вряд ли кто-то на жёлобе смог бы узнать в ней деву, разве что... Как следует присмотревшись к зажившей татуировке, на её правой руке, или к свежей, на левой. Сумея сама попросила о чести придумать и нанести рисунок, и Чеда не стала отказываться. Она не знала, что именно придумала Сумея, но ей хотелось сохранить историю этой ночи на своём теле. Пусть даже написано она будет рукой девы, которую Чеда ещё недавно считала врагом. Это прошло, когда она поняла, насколько глубоко проникла ложь королей. Кто может сражаться против истории, известной всем? Дев взращивали на этих россказнях. Неудивительно, что они истово верили в своих повелителей и канан. Чеда больше не могла считать их кровными врагами. Она знала, что осторожность не помешает, придётся на несколько месяцев залечь на дно. Но однажды она скажет им правду. Как? Она пока не знала. Стоит открыться не тому человеку, и её ждёт смерть. Но нужно отыскать путь. Сумея продумала её новую татуировку в мельчайших деталях и аккуратно нанесла на руку. Прекрасный павлин, склонив голову, обвивал вокруг её запястья сложенный хвост. Над ним среди листвы и низких речных волн велись старинные письмена «Спасительница Шарахая». Когда Сумея заканчивала татуировку, вошёл Хусамиддин. Взглянул на работу через плечо дочери, потом на Чеду. Нечитаемым взглядом. И вышел, никак не выразив ни одобрения, ни отрицания. Но Сумея сказала потом, что это в его случае означает похвалу. После атаки на дворец Кулашана весь город две недели дрожал от страха. Девы и серебряные копья прочесывали каждую улицу, заглядывали под каждый камень, пытаясь выловить членов воинства и сочувствующих. Каждое утро дюжины новых трупов появлялись на воротах Тауриата, но ещё больше узников погибали в застенках после допросов. Масид сбежал, иначе Чеде известно стало бы о его поимке. Об эмре новостей не было. Она могла лишь искать его среди повешенных и молиться, что он жив и здоров. Миновав горбуна, Чеда свернула налево, на поворотную улицу. затем на цветочную, и вошла в аптеку. У окна, как всегда, курились благовония и стояли подношения. Немного вина и хлеба для Бакхи и других богов. Дарцзада сидел за столом, переписывая цифры со смятой бумажки в приходно-расходную книгу. Он поднял голову и замер, увидев Чеду. Сглотнул, заморгал и поспешно вернулся к переписыванию. «Девы приняли меня». сказала Чеда. Я теперь одна из них, слышал? Перо замерло. Если пришла только для того, чтобы задавать очевидные вопросы, возвращайся к своим девам. Грядут перемены Дартзада. Думаешь, я не знаю? Знаешь. Просто хочу сказать тебе, что пора перестать меня защищать. Время помочь. Я взрослая женщина, и мы с тобой теперь в одной лодке. Нравится тебе это или нет? С тобой и с Масидом. Она помедлила и с мамой. Дардзады нарочитым жестом бросил перо в чернильницу, откинулся на стуле, скрестив руки на груди. «И как же тебе помочь, Чеда? Попросить королей полежать смирненько, пока ты им глотки режешь? Потребовать, чтобы боги исполнили твое желание?» Чеда бегло осмотрела мастерскую, выглянула на улицу и, никого не заметив, склонилась к нему ближе. «Я убила одного из них, Дардзада», — прошептала она и указала на а «Ассиримы помогли мне убить Кулашана». Дардзада замотал головой, затряслись его обвислые щеки «Невозможно!» Чеда неожиданно для себя улыбнулась. «Он пал от моей руки. Мы бы узнали об этом. Думаешь, короли послали бы плакальщиков возвещать о его смерти на каждом углу? Они это скрывают, Дардзада». но не могут скрывать вечно. «Они на способны, Чеда. Кому это знать, как не тебе?» Чеда кивнула. «Пусть так, но правда остаётся правдой. Один из них мёртв, осталось одиннадцать. Нам нужны подсказки, дартзада Нужно найти больше строф «У меня больше нет никаких стихов». «Есть». «А я доверила их тебе перед смертью». «Неправда!» Она сказала Салли, что нашла четыре стиха. Один был про Кулашана, значит, остаются три. Она не стала бы рисковать и спрятала бы их перед смертью. Последний человек, с которым она виделась, ты. Не может быть, чтобы она не попросила тебя хранить тайну, благодаря которой другие могут продолжить её дело. Дарзада уставился на неё, на дверь, будто решая то ли выгнать её, то ли сбежать самому. Но не выдержал, сдулся. Так Кулашан мёртв. Кулашан мёртв. Он стиснул край стола до побелевших костяшек и встал. Ушёл в свою комнату, но вскоре вернулся с маленьким медным ключом на сиреневой ленте. Она велела передать тебе это, как будешь готова. Он вложил ключ в руку Чеды и послание. Какое? Серебряная луна откроет кровавые строки. Серебряная луна это Рия, конечно. «Но что значит «откроет кровавые строки»?» «Это ключ от какой-то шкатулки? От сундука?» «Я не знаю никакой шкатулки, и ключ этот увидел в первый и единственный раз, когда она мне его отдала». «И это всё, что она мне оставила?» «Ещё медальон и книгу, но я их тебе передал». «Ты хранил этот ключ одиннадцать лет. Откуда мне знать, что ты ещё можешь и отдал всё, Чеда?» почему она не рассказала тебе, что имела в виду? Она боялась, что нас с тобой найдут и не хотела говорить лишнего. В этом был смысл, но Чеда не могла смириться с тем, что поиски ответов приводили ко всё новым вопросам. Ключ давил на ладонь с приятной тяжестью и казалось, будто сами боги наблюдают. Мы сможем их победить. В глазах Дарцзады Чеда увидела гордость и глубоко засевший страх, который, наверное, никогда уже не изгнать. «Иди лучше», – велел Дарцзады, кивнув на дверь. Чеда шагнула было к нему, но он отвернулся и снова сел за стол, схватился за перо. «Я должна знать ещё кое-что. Что за историю мама рассказывала себе, когда шла на смерть? повторяя историю, которую я тебе придумал». Или что-то такое сказал Дарзада в ту ночь, прежде чем Айя отправилась в Таурият. Чеда давно поняла, что она так странно вела себя из-за отвара из лозы висельника, стирающего память на время или навсегда, в зависимости от крепости. Однако, если сперва рассказать человеку историю, он запомнит её. На мгновение Дарзада бросил на неё тот же раздражённый взгляд, как в детстве, когда она задавала вопросы, но отвернулся. Может, понял, что она не уйдёт без ответа. Может, решил, что должен ей за убийство Кулашана. А может, просто устал скрывать правду. Она пошла убивать короля, Чеда. Сказал он, приподняв брови, будто сам удивился. Она сказала себе, что кто-то нанял её сделать это, но неизвестно кто. Лоза стёрла почти все её воспоминания, но то, что осталось, только подтверждало эту простую историю. И все? «Якобы она наёмная убийца, не знающая, кто её нанял?» К тому времени, как она добралась до Таурията, ложных воспоминаний стало больше. После лазы висельника человек сам добавляет детали в картину нового прошлого. Угаршие воспоминания вплетаются в неё, как нити в ковёр, создавая совсем другую историю. «Которого короля она пошла убивать?» Дартзада сурово поджал губы. «Будь осторожнее с именами». Нельзя произносить их в суе, как имя короля-странника. «Вряд ли нас услышит король шёпотов, но я не желаю рисковать, поняла?» Чеда кивнула. «Дай подсказку». дартзада указал на её шрам. «Он связан с тем, что ранило тебя». Шип. Король шипов. Азад. «Тот, кто последним видел Найян, бывшего первого стража». Но Чеда видела Азада церемонии, значит, у мамы ничего не вышло. И всё же она чувствовала, что это дело как-то связано с исчезновением наян «Что такое?» – спросил Дарзада, почуяв её замешательство. «Ничего». Он подозрительно прищурился, но вернулся к своим записям. «Как пожелаешь». «Дарзада, что?» «Как думаешь, мама помнит меня? Или вспомнит когда-нибудь?» Дарзада вновь поднял глаза, горе, над которым властно время читалось на его лице. «Я сильнее всего на свете хочу, чтобы это было так, Чедамин», — сказал он и снова уткнулся в книгу. Она уже спрашивала его об этом, ещё в детстве, но никогда не замечала, сколько боли ему приносили воспоминания. Он не просто чувствовал вину за то, что мать забыла своего ребёнка. Он любил Айо, так сильно. А она и его забыла навсегда. А если бы Чеде пришлось заставить Эмре забыть о ней? Тяжело было даже думать об этом. «Я тоже», — сказала она и, наклонившись над столом, поцеловала Дардзаду в лоб. Мама когда-то сказала, что они одной крови, но Чеда тогда не поверила. Теперь же она знала. В жилах Дардзады тоже течёт кровь потерянного племени. Сколько в Шарахае людей, не знающих, как обошлись с их предками. Однажды она найдёт их и расскажет настоящую историю Бет и Ман. Из аптеки Чеда отправилась на жёлоб. Можно было бы зайти домой, только зачем, если Эмре там не будет. Одиночество в ней говорило пойти к Осману, вернуться в его объятия. Но она не хотела привлекать к нему внимание дев, и ещё меньше хотела, чтобы Осман решил, будто она в него влюблена. Поэтому ей оставалось лишь выпить розового чаю со слоёными сладостями в чайхане, да попробовать свежего хлеба Теллы, прежде чем вернуться в новый дом. Обитель Дев. Дни тянулись за днями, а она так и не узнала ничего об Эмре. С этим ничего нельзя было поделать. Так что она решила просто ждать возможности передать ему сообщение. Чеда пыталась разгадать значение маминого послания о серебряной луне и кровавых строках. Но при здесь ключ? Может, есть какой-то сундук, который можно открыть только при свете Тулатан? Какое-то волшебство, предназначенное лишь для неё? Чеда боялась, что никогда не найдёт его, никогда не узнает разгадки, что Айя забыла рассказать Дарзаде что-то важное. Но стоило вспомнить всё, что мама оставила ей, как ответ пришёл сам собой. После захода солнца, когда Рия взошла на востоке, Чеда забралась на крышу обители. Убедившись, что никто за ней не наблюдает, она открыла мамину книгу и нашла первое стихотворение. На той же странице среди чернильных строк серебрились в свете Рии новые слова, написанные знакомым почерком Аи. Король-янтарник как змей хитер, короля-янтарника глаз остер. Но когда остынут пески пустыни, погребальный тебе разведут костер. Ты, король, ходящий меж светом и тьмой, нет тебе покоя в тиши ночной. Ты теней-повелитель полночной тать, не позволь же Рие тебя увидать. Сын оазисов, страшон твой злой оскал, Золотое запястье, Еринди дар. Стоит мертвым воззвать к справедливости высшей, Над тобою смерть занесет кинжал. Еще два стиха, еще две загадки. Но она справится с ними и вновь откроет охоту на королей. Пока же она просто разглядывала слова, не пытаясь понять смысл. не проникаясь историей, стоящей за ними. Мама рисковала всем, чтобы найти их, и Чеда, держа в руках её книгу, не могла не чувствовать облегчения благодарности, боли предательства. И гордости за то, сколько сделала мама. «Почему ты мне не сказала?» – прошептала она. Но как мама могла рассказать о таком ей, восьмилетней девочке?» Поэтому она молчала. А потом злой Рок навсегда разрушил ее планы. И мог сделать то же самое с Чедой? «Посмотрим», — тихо сказала она серебрящимся страницам и подняла взгляд на Рию, на темнеющий купол неба. «Посмотрим». Она закрыла книгу и вернулась в обитель дев.